«Ты лучше скажи, чего тебе от него надо? Постыдилась бы». «Стыдиться? Долго молчали, да заговорили», ответила Барбру старинным присловием. «Я не обязана сиднем сидеть в твоей землянке, точно памятник, так и знай». «Чего мне стыдиться? Ты найдешь себе другую экономку, я сейчас же уеду». «Попридержи лучше язык, сделай милость». Вот тебе мой ответ. Сейчас я пойду, дам тебе поесть, сварю кофе, а потом могу делать все, что мне угодно. Домой они пришли в полной ссоре. Да, Аксель и Барбру не всегда жили дружно. Она прожила у него уже года два, и изредка между ними случались ссоры, большей частью из-за того, что Барбру хотела уехать. Он упрашивал ее остаться навсегда, переехать к нему совсем, разделить с ним по-настоящему землянку и жизнь. Он ведь знал, как плохо остаться одному, без помощницы. И она не раз обещала согласиться. В минуты нежности она даже не могла себе представить, что не останется. Но стоило им поссориться, и она сейчас же грозилась уехать. Если уж не насовсем, то хотя бы ненадолго в город полечить зубы. Они все выболели. «Уехать! Уехать!» Необходимо было удержать Барбру, надеть на нее узду. «Узду?» Она смеялась над любой уздой. «Значит, ты и теперь хочешь уехать», — сказал он. «А что?» — спросила она. «И ты можешь уехать».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 «Не в своем, что ли, уме это барбру. Другое дело, что он сам, Аксель, проявил, должно быть слишком большое нетерпение. Надев на нее узду, он начал держаться чересчур уверенно. Вот уж прям ума палата. Зря он так часто ей перечил, вызывая лишь раздражение. И уж совсем незачем было приказывать ей сажать по весне картошку. В крайности, мог бы справиться и один. Успеет проявить свою власть после свадьбы, а до тех пор надо действовать умно и уступать. А тут, как назло, вышла эта незадача с Алесеусом, с конторщиком, который припутался со своей тросточкой и своими благородными речами. Разве это достойное поведение для помолвленной девушки, да еще в ее положении? Можно ли представить себе что-нибудь хуже? До сих пор Аксель не имел соперника в здешней глуши, и вдруг положение резко переменилось. «Вот тебе последние газеты», — сказал он, «и еще одна вещица, которую я раздобыл для тебя. Глянь-ка, может и понравится». Она осталась холодна, хотя оба сидели за столом, потягивая с блюдечка обжигающий горячий кофе. Она ответила с ледяной холодностью. «Бьюсь об заклад, что это золотое кольцо, которое ты обещал мне целый год с лишним». Тут она хватила через край. Это действительно было кольцо, но не золотое. Такого он ей никогда не обещал. Это она сейчас выдумала. А серебряное, с двумя вызолоченными на нем руками, Значит, тоже хорошее. И спробуй. Но, увы, это ее злополучная поездка в Берген. Барбру видела там настоящее бручальное кольца. Попробуй-ка втереть ей очки. Можешь оставить его себе, сказала она. Да чем же оно плохо? Плохо? Ничем оно не плохо, ответила она и, встав, принялась убирать со стола. Для начала сгодится и такое, — сказал он, — соберемся с деньгами.